Глава 14. Сандра. Пора в путь. Все готовы? Голос Бернарджера эхом разлетелся по округе. Можем отправляться? И тут же послышались ответы возничих. Да, да, да. Караван торговцев состоял из множества телег, заполненных разнообразными товарами, которые сопровождали молчаливые охранники. Также У Бернерчера работали несколько женщин с детьми. Они занимались хозяйственными делами: готовили еду, мыли посуду, а ребятишки помогали в мелкой лёгкой работе. Насколько я поняла, торговец нанимал к себе людей семьями, и это было очень мудро. Охрана не засматривалась на свободных девицах, встречающихся на пути, и благодаря женщинам в лагере царил порядок. Мужчины всегда были сытыми, а их одежда чистая. Тогда вперёд, отдал приказ торговец. Услышав это, я с неким облегчением вздохнула, очень надеясь, что уже совсем скоро покину пределы этого города и вновь смогу не опасаться каждого шороха. Через несколько мгновений наша телега осторожно тронулась с места. Возничий прижпорил лошадь, и мы ускорились. А Полинарий тихо сопел у меня под боком, смешно морщись и иногда дрыгая лапами. Мой хвостатый спутник сегодня, видимо, весьма утомился, потому что не проснулся, даже когда наша телега подскочила, налетев на камень. Сандра, всё в порядке? Берндерчер, высидея на чёрном скакуне, приблизился к нам. Всё хорошо? Замечательно, улыбнулась я, посильнее закутавшись в одеяло. Спать только хочется. Так ложись, отдыхай. Путь нам предстоит неблизкий, стоянка будет нескоро. Как и сделаю. Вот, держи. Он кинул мне флягу с водой и прижпорев коня поскакал вдоль каравана, окидывая опытным взглядом телеги и лично проверяя, крепко ли закреплён товар. Я поудобнее устроилась на свёрнутом одеяле и закрыла глаза. Сегодня для нас с апплинарием день начался весьма рано. Едва взошло солнце, и первые солнечные лучи ласково коснулись земли, жизнь в лагере закипела. Мужчины развели костры, А женщины приступили к приготовлению завтрака. Босоногие и ребятишки весело смеясь побежали к ближайшему ручью умываться, затем стали накрывать на стол, нарезая хлеб и большой круглый сыр крупными ломтями. Лошади зашумели, а потом в лагерь пришёл Бернерджер. Увидев меня, он очень удивился, а потом, выслушав мою выдуманную историю, махнул рукой. Пришла так пришла. В дорогу отправляемся вечером. Сейчас позавтракаем, а потом делай что хочешь. Сначала я просто слонялась без дела, затем стала помогать женщинам плести специальные сети, которыми накрывали товар в телегах. А полинарий в это время находился рядом со мной, тщательно прислушиваясь ко всем разговорам. До самого вечера в лагере кипела вся возможная работа, и как только солнце стало опускаться за горизонт, наш караван тронулся в путь. Я посильнее зажмурилась, пытаясь уснуть. Но тут наша телега остановилась. Вздрогнув, открыла глаза и поняла, что мы достигли дальних городских ворот. Приподнявшись, увидела, что перед нами выстроилась весьма длинная очередь из телег и другого местного транспорта. Все повозки стояли на узком мосту и еле двигались. Не понимая, что произошло, встала, пытаясь разглядеть, что там впереди. "Садра, что случилось?" Аполинерий приоткрыл глаза и лениво зевнул. Сев он огляделся по сторонам и уточнил: "А где это мы? У городских ворот. А почему стоим?" "Не знаю", пожала плечами и призналась. "Что-то мне так тревожно, ничего не видно. Явно в село. Наверное, проверяют документы", предположил мой спутник. В этот момент к телеге приблизился Бернхарджер и сообщил: "Стражники сегодня что-то лютуют". Видите ли, они кого-то ищут, придётся в очереди постоять. Когда мужчина отъехал подальше, я одними губами прошептала: "Это нас ищут". Мне пониклой раньше времени поспешил успокоить меня Полинарий. Дмитрий не знает, что мы изменили внешность, поэтому уверен: "Стражники ищут брюнетку, а ты блондинка. Главное вести себя спокойно". И мы проскочим. Бежать здесь всё равно некуда. Ох, не знаю. Очередь двигалась в определённом неторопливом темпе. Бернард жернерничил, ведь мы теряли время. Наш возница ругался. Дети в соседних телегах начали хныкать. И чем ближе мы подъезжали к воротам, тем больше становилось понятнее, почему такая задержка. Сплетни распространялись очень быстро. Как нам сообщили стражи, искала двух девушек темноволосую и брюнетку. Не зная, что они там натворили, но шума навели немало. «Вот видишь?» — промурчала Полинарий. «Зря ты беспокоишься, ищут не нас». Интуиция меня еще никогда не подводила, ответила я, чувствуя безумную тревогу на сердце. «Не паникуй!» Но слова о Полинарии меня не успокоили. Наоборот, тревога нарастала с каждым мгновением, А сердце билось так, что казалось, вот-вот выпрыгнет из груди. В воздухе буквально повисло ощущение беды. Тем временем наша телега вновь тронулась. Правда, проехав совсем немного, опять остановилась. "Да ла, вернёмся в город", предложила я своему спутнику. "И как ты себе это представляешь?" послышалось в ответ. "Мы стоим на узком мосту. Вокруг много повозок, наоборот. Любое лишнее движение привлечёт к нам внимание. Давай сделаем вид, что спим. Вряд ли мы заинтересуем стражников, не знаю, прошептала я. Может, ты и прав. Наша телега тронулась, а потом опять встала. Такими короткими перебежками через какое-то время мы наконец-то приблизились к воротам. Бернхарджер подъехал к стражникам и протянул документы. Высокий мужчина, видимо, начальник, взял их Некоторое время ли стало, потом раздался приказ: "Осмотрите телеги". "Господин, зачем?" послышался голос торговца. "Я посещаю этот город раз в месяц, меня многие знают". Я вскинула голову и внезапно на городской стене увидела Дмитрия. Он стоял полубоком ко мне и вглядывался в вереницу телег, заполонивших мост. "Он здесь", прошептала Полинарию. "Надо бежать". "Кто?" Вот для него зевнул. Дмитрий, словно услышав своё имя, мужчина резко повернулся, и наши взгляды встретились. Вот она, послышался его крик. Он был таким сильным, что заглушил все звуки вокруг. А может быть, мне просто показалось, понимая, что я вот-вот вновь окажусь в лапах князя, который запрёт меня в замке и насильно сделает своей супругой. Спрыгнула с телеги и, подхватив опешившего Аполлинария, рванула обратно в сторону города. Это был для меня единственный шанс остаться свободной. Я надеялась где-то спрятаться, а дальше... Что будет дальше, было непонятно. «Держите ее!» — послышалась за моей спиной. «Это она!» «Сандра, быстрее!» — внезапно завопил кот, который то и дело выскальзывал у меня из рук. «Нас сейчас догонят!» Я пробиралась через телеги и любопытных зевак, которые с изумлением смотрели на меня. Торговцы опешили и просто наблюдали за происходящим, не обращая внимания на бесконечно повторяющийся вопль: "Держите её! Стой!" Послышался крик Дмитрия, который буквально подтолкнул меня вперёд. "Садра, остановись!" За спиной будто выросли крылья. Я стала ловкой, быстрой, взворотливой, и невероятным способом мне удалось выбраться с узкого моста на широкую каменную мостовую. А отпусти меня, так будет быстрее, попросила Полинарий, и как только я это сделала, завопил: "Бежим!" Я рванула вперёд, что было сил не разбирая дороги. В голове вертелась только одна мысль: быстрее, быстрее. И в какой-то момент сама не заметила, как налетела на мужчину. который появился передо мной буквально из ниоткуда. Попалась крошка. Раздалось над головой. От мужского голоса невольно вздрогнула, узнав его. Это был тот самый незнакомец из таверны, который хотел моего внимания. Я тебя искал, милая, послышался зловещий шёпот. В прошлую нашу встречу ты так быстро сбежала, а от оскольда золотого ещё никто не убегал. Отпусти Попыталась вырваться, но мужские объятия стали еще сильнее. «Думаю, ты хочешь извиниться за свое непристойное поведение!» Он мерзко расхохотался. «Не переживай, тебе понравится!» «Фшшш!» — грозно зажипел Аполлинарий. «Ха! Опять усатый!» — мужчина криво усмехнулся. «Ты так ничего и не понял?» «Отпусти!» — я толкнула незнакомца. «Ни за что на свете!» Он схватил меня за запястье и поволок за собой. «Ты пойдешь со мной!» «Нет!» — закричала, пытаясь вырваться. «Убери от нее свои лапы!» — послышался жесткий голос Димитрия. Обернувшись, увидела князя, который не сводил с меня темных глаз. «Эта женщина принадлежит мне!» — рявкнул Аскольд. «И она пойдет со мной!» «Она моя невеста!» — послышалось в ответ. «Она моя невеста!» — послышалась в ответ. Отойди от неё, иначе пожалеешь. А Полинарий подкрался ко мне и сел у ног, испуганно таращась на Дмитрия, который от гнева изменился в лица. Опс, сейчас что-то будет, произнёс он. Мне кажется, нам пора бежать. Ага, так я тебе и поверил, рявкнул Аскольд, буквально прижимая меня к себе. На этой женщине нет ни обручального браслета, ни метки. Она свободная. И попробуй её забрать, пожалеешь, Дмитрий криво ухмыльнулся и уточнил: Эта девушка моя невеста. Дата обручения уже назначена. Это правда? раздался полушёпот над ухом. Если честно, тут я растерялась, потому что абсолютно не понимала, как себя поведёт Оскольт, если получит моё подтверждение, а вдруг он просто меня вернёт Дмитрию? Этого бы мне хотелось меньше всего. Но ну и что от него самого ждать было непонятно пока я раздумывала что сказать моё молчание мужчина воспринял по-своему эта женщина молчит а значит не согласна с твоими словами дума она сбежала от тебя и именно поэтому оказалась в таверне не так ли дмитрий побледнел затем резко вскинул руку вперёд а дальше события происходили одновременно оскольд оттолкнул меня в сторону И в то же мгновение резкий порыв ветра едва его не сбил с ног. Мужчина невольно сделал несколько шагов назад, будто кто-то невидимый с неимоверной силой толкнул его в грудь, но он устоял на ногах. Скинув плащ, Аскольд встряхнулся, и я поняла, что он изменился. Стал выше, шире в плечах. Лицо заострилось и теперь напоминало зловещую маску. «Да ты знаешь, с кем разговариваешь!» взревел он с безумцем. Дмитрий криво усмехнулся, а потом посмотрел на меня. "Родная, я по тебе очень соскучился, о твоём поведении поговорим позже. А ты, Апалинарий". Он опустил взгляд на кота, который прижался к моим ногам. "Не ожидал". "Нам не о чём разговаривать", качнула головой. "Я не Адель и твоей женой никогда не стану. Отпусти меня". В ответ послышался грозный рык. Сатаней, немедленно забери их и уведи на постоялый двор, а потом хмыкнул. Родная, мы продолжим разговор чуть позже. И тут я увидела чёрта, который всё это время стоял в стороне и был мной незамечен. Он спешно подошёл к нам и тихо вздохнул. Здравствуй, Сандра. Я рад, что мы наконец-то смогли найти тебя. Предатель протянул Аполиnaire «Сам нам помог, а потом всё рассказал князю». «Это не так», — стал оправдываться чёрт. «Я расскажу все подробности позже, а сейчас нам лучше уйти отсюда». «Сатанэй!» — закричал Дмитрий. «Делай, что велел». «Нет», — послышался голос Аскольда. «Эта женщина тебе не принадлежит, не трогай её». А после мужчина сначала прогнулся в спине, потом чуть наклонился и вскинул ладони. «Сам нам помог, а потом всё рассказал князю». Дмитрий словно соломенка отлетел в сторону. Рогатый он посмотрел на Сатанея, пошёл прочь. А ты, крошка, бери своего усатого и отойди на безопасное расстояние. С тобой мы пообщаемся позже, а пока будут разговаривать мужчины. Я не успела сделать ни одного шага, как Оскольт упал, словно на его голову обрушились небеса. "Мамочка", испуганно прошептала, прижав руки к груди. Дмитрий стоял в стороне и улыбался, а с кончиков его пальцев стекал чёрный туман. Я перевела взгляд на Оскольда и с удивлением поняла, что он поднялся на ноги. Глаза мужчины светились золотистым цветом, и это выглядело так завораживающе, но в то же время так жутко. "Это дракон", охнула Полинария. Магия Дмитрия разрушила заклинание Морока и показала его истинное лицо. Садра, возьми меня на руки и в укрытие. Сейчас здесь станет жарко, быстро. Что? растерянно произнесла в ответ, не понимая, что происходит. Какой дракон? Быстро возьми меня на руки. Зара кот и прыгнул на меня. Как только я прижала его к себе, сатана исхватил меня за ладонь. Спрячемся за деревьями. А потом мы побежали вперёд. За нашими спинами наступила тишина. Тяжелая, гнетущая, почти осязаемая. Чувство приближающейся беды хватило меня. Действительно, едва мы успели скрыться за большим многовековым дубом, расположенным у ближайшего здания, как мужчины сошлись поединки. Воздух вокруг них буквально электризовался, как перед грозой, даже птицы исчезли в небе. — Сандра, надо уходить отсюда! — привлек мое внимание Сатанэй. — Идем. — Нет, — качнул головой. Извини, но к Дмитрию я возвращаться не собираюсь. А Полинар ей в разумею. Чёрт решил заручиться поддержкой кота. Погуляли и хватит. Неужели на вашу долю мало выпало приключений? Сандра хочет сама определить свою судьбу, и это правильно, послышалось в ответ. Скварились, охнул чёрт. Тем временем мужчины, стоявшие друг напротив друга, стали сближаться. Эта женщина моя. Уверенно произнёс Дмитрий: "Ты не вправе претендовать на неё, а это не тебе решать, тёмный". А дальше в сторону князя полетел большой огненный шар. Ай, я прижала ладонь к губам, но к моему удивлению, он не долетел до Дмитрия, а в какой-то момент, будто наткнувшись на невидимую преграду, просто разлетелся на мелкие искры, и золотым дождём упал на землю к ногам мужчины. Князь хищно улыбнулся, и с кончиков его пальцев стал стекать черный туман. — Ох, что сейчас будет? — повернувшись, вопросительно посмотрел на Сатане, который прижался к дугу и пристально наблюдал за мужчинами. — Да ничего хорошего, — ответил за него Аполлинарий и ехидно уточнил. — Так, значит, теперь ты занял мое место и стал княжеским советником, другом, фамильяром? — Спятил? Чёрт удивлённо уставился на кота. — Да я просто вместе с повелителем искал вас везде. — Зачем? — Что значит «зачем»? — Вообще-то, чёрт ткнул меня пальцем, — Сандра невеста князя, если ты не забыл. — Ага, как же, — хмыкнула я. — Не дождётесь. — Сандра, погуляли и хватит. Сатанэй пристально уставился на меня. — Дмитрий тебя любит. Он станет хорошим мужем. — Ну уж нет, — качнула головой. «Ни за какие коврижки. Князь мне ваш не нужен, и сейчас я это знаю точно». «Сандра имеет право выбирать», — поддержал Аполлинарий, покрепче прижавшись ко мне. «Димитрий не прав. Нельзя кого-то полюбить насильно». «Ой, тебе-то откуда знать о любви?» — огрызнулся Сатанэй. «Так, хватит спорить. Надо отсюда бежать и как можно дальше, пока эти двое выясняют отношения». Я осторожно выглянула из-за укрытия. Мужчины соревновались в магии и уже разнесли мостовую. Стражники столпились на мосту и с опаской наблюдали за происходящим, как и мы. «Можно бежать», — прошептала я. «Про нас все забыли. Но куда мы пойдем?» Кот, к моему удивлению, молчал и лишь тяжело дышал. «Что с тобой?» — не на шутку перепугалась я. «Ты заболел? Тебе плохо?» «Сандра!» — прошептала. Тут в воздухе витает столько магии, разной, мощной, свободной. Где амулет для перемещения? Опустив кота, сняла камень с шеи и протянула ему. «Вот, положи его на землю», — попросила Полинари. И как только я это сделала, улегся на артефакт. А потом, зажмурившись, замурчал. «Ты что делаешь?» — возмутился Сатанэ. «Ты идешь против князя? Да я ему все расскажу». — Тогда я поведаю, кто помог мне бежать, — пристально уставилась на него. — Лучше не мешай. Я все равно сбегу, и Аполлинарий пойдет со мной. — Сандра! — черт невольно повысил голос. — Ты не можешь! — Могу! — уверенно произнесла я. — Сатаны, мы с Дмитрием слишком разные. Мне нужно в свой мир, и никак иначе, пойми. Черт вздохнул, ссутулился, но промолчал. «Наверное, ему много хотелось сказать, вот только его слова мне сейчас были неважны». «Ба-бах, бух-бах!» Что-то взорвалось совсем рядом. Выглянув из-за дерева, поняла, что Аскольд и Димитрий разнесли беседку у реки, и их противостояние нарастало с каждой минутой. Сейчас они мне напоминали двух петухов, иначе и не скажешь. «Сандра, получилось!» — раздался довольный вопль кота. «Ба-бах!» — громкий грохот на мгновение перекрыл все звуки. «Князь!» — закричал Сатаней. Обернувшись, поняла, что Дмитрий лежит на спине и смотрит в небо. Видимо, очередной удар магии был такой силой, что защита не выдержала, и он пострадал в поединке. «Князь! Как же так? Повелитель!» Сатаней бросился к нему и стал пытаться привести его в чувство. Осколь, стоявший на коленях, поднялся, стряхнув пыль. Он посмотрел на меня, улыбнулся и быстро направился в нашу сторону. Стало понятно, что есть только один шанс. Если я попаду в лапы дракона, моя судьба тоже будет незавидной. "Ты со мной?" вопросительно посмотрела на Полинария. "Не передумал?" "Нет", послышалось в ответ. "Обратной дороги не будет. Я знаю". Подхватив кота Подняла с земли амулет с потемневшим камнем и, крепко сжав его в ладони, представила свою многоэтажку, тихий дворик, старушек у подъезда, глаза детей, играющих в песочнице, свой родной и такой понятный мне мир. Последнее, что я увидела, — это удивленное лицо Аскольда, перепуганного Сатанея и бледного Димитрия, который с трудом встал на ноги. А потом поднялся ветер, который в воронкой закрутился вокруг нас, невольно отрезая ото всех